Жар птица. У царевны Марьяны была нянька Дарья. Пошла Дарья на базар, купила кинореичную птичку и повесила на окно. Царевна Марьяна в кровати лежит и спрашивает: "Нянька, а как птицу зовут?" "Кинореичная". "А почему?" "Потому что она плёные семеи ест". "А где её дом?" "На солнышке".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 Надо бы на великану по лесу идти. Деревья за подмышки задевают, озеро в животе с лягушками плещется, и настает темный вечер. По вечерам лягушки квакать привыкли, и принялись они в животе у великана громко квакать. Великан испугался, стал аиста звать. Проснулся белый аист. Стоял он на одной ноге на сухом пеньке, глаза протер, подождал, пока луна взойдет, чтобы виднее было. Подлетел к великану и говорит, раскрой рот.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 Кто час с одного края молния, с другого дождик. Сначала погрозись, потом открывай, птица сама поймается. Обрадовался великан, взял сундучок и дальше побежал за кинареечной птичкой. А птичка через тёмное врак летит и через высокую гору. И великан через врак лезет и на гору бежит, пыхтит до того, устал и язык высунул, и птичка язык высунула.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 Птичка под корень и туча под корень. Взлетела птичка в небо, а туча ещё выше, да как раскатилась громом и ударила в птичку молнии трах. Перевернулась птичка, посыпались с неё кинаречные перья, и вдруг выросли у птицы 6 золотых крыльев и павлиний хвост. Пошёл от птицы яркий свет по всему лесу, зашумели деревья, проснулись птицы.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 И побежал к царевне Марьяне. Царевна Марьяна привередничала, губа надула сковородником, пальцы расстопырила и кныкала: "Я нянька без кинореечной птички спать не хочу". Вдруг прибежал великан и на окно посадил жар-птиц. И в комнате светло, как днём. Жар-птица запазуха её великана пообсохла, теперь крылья расправила и запела: "Я медведя не боюсь, от лисы я схоранюсь".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 седиться на кровать и рассказывать сказки